Был бы немало удивлен, взглянен вниз в лощину которой начинается Сахара. Восемь человек, одетых будто для дипломатического приема, в белоснежной рубашке и строгие костюмы, восемь солидных взрослых мужчин бегали по небольшой площадке, нагибались, рылись в песке и вскрикивали от радости, выудив очередную коротенькую желтую палочку. Каирское солнце безжалостно палило, лыбые и спины взмокли. Пыль медленно поднималась вверх по брюкам, как ртутный столбик термометра. И кинооператор в нешуточном ужасе кричал, «Ребята, как я вас буду снимать? Вы перемазались, словно черки». Это мы искали кусочки папируса, которые должны были остаться на месте бывшего стателя, там, где несколькими месяцами раньше строился сара С невероятным тчанием, с непомерным азартом, ах, еще сувенир. Еще для дома, для семьи, для друга, для знакомого, для сослуживца. Полно. В сувенирах ли была суть? Просто мы неосознанно старались растянуть минуты, когда в последний раз хоть что-то делаем вместе. Хрупкие желтые палочки, казалось, пока не в твоих руках, ничто не кончилось, и продолжается путь. Мы хватались за эти палочки, как за волшебные. Нам не хотелось прекращать быть экипажем, терять свою выстраданную общность. Нам не хотелось прощаться, словно мы боялись, что, расставшись, тут же что-то в себе утратим, чего-то нужного и уже привычного в себе лишимся, снова превратимся в обыкновенных, в будничных, во вчерашних себя. Но, увы, нельзя же весь свой век провести на папирусной палубе. Мы разъехались, стали обыкновенными, раздарили магические чурбачки, и раз. Наш добрый раз скоро станет в музее осла на вечный прикол. И все-таки, если вслушаться, по-прежнему журчит вода у его фарштевня. До сих пор, когда мне в моей повседневной жизни приходится трудно, я слышу зов тура, все наверх, и сразу будто все они со мной рядом, норман верхом на рее, осторожно, большая волна, кейски на камерой, мадане с очком, берекан Жорж обломком весла, Абдула зуба, смеется, Сантьяго полоногей, Карло задумчиво насвистывает Белла Чао, бело Чао, Чао, Чао, Чао, Есть все наверх. Мы не прощаемся, Ра. После словия. Не так-то просто было написать эту книгу. Облавание Ра и написано и наговорено уже предостаточно, в том числе и самим Туром Хейердалом: Чтобы добиться успеха, синкевичу надо было в событиях, всем и во всем, казалось бы, уже известных, найти сторону еще незнаемую, и в меру сил, но, конечно, увлекательно о том рассказать. Что ж, задача эта оказалась автору вполне по плечу. Книга синкевича читается с живейшим интересом. Причину этого интереса я бы определил так: На ее страницах изложено, причем с массой любопытнейших подробностей. Анатомия подвига, как действует человек, попав в экстремальные условия, как в этих условиях складываются его отношения с товарищами по экипажу, отряду, группе, поисковой партии, как формируется, затем функционирует сложная сеть неформальных взаимоотношений в небольшом изолированном коллективе, еще недавно не знавших ничего друг о друге людей, как видится каждому цель к достижению которой стремится весь коллектив? Как в череде многотрудных будней реализуется роль руководителя и каким видится руководитель тем, кто за ним идет? Таковы лишь немногие из вопросов, которые в большей или в меньшей степени затрагивает в своей книге Синкевич, стремясь показать читателю, как из пестрого множество поступков, действий, а порою и противодействия отдельных членов коллектива, слагаются равнодействующие подвиги. Этим коррективом совершенного. Такое должно быть интересным каждому. И не только потому, что нас всегда волнует и сам акт всякого выдающегося по своим последствиям деяния и внутренний мир тех, кто его совершил. Нет, этим дело не ограничивается. Может быть, даже еще важнее другое: плывя с Юрием Сенкевичем на папирусной ладье Ра через Суровую Атлантику пробиваясь вместе с Робертом Скоттом сквозь пургу и коросы Антарктиды, взбираясь в одной из связок экспедиции Ханта на высочайшую вершину мира, читатель не просто сопереживает давно свершившемуся